гата Кристи. Ранние дела Поро. Затерянный прииск». «Это даже странно», — заметил я, со вздохом откладывая свою чековую книжку. «Как не заглянешь, все то же превышение кредита». «И вы так спокойны? Случись это со мной, я бы глаз не сомкнул», — объявил Поро. «Ваши кредиты не чета моим». — Четыреста сорок четыре фунта, четыре шиллинга и четыре пенса! — с некоторым самодовольством сообщил Пуаро. — Изящно, не правда ли? — Скорее всего, это уловка вашего кассира. Он явно в курсе, что вы неравнодушны к симметрии. — А почему бы вам не вложить, скажем, сотни-три нефтяные акции дикобраза? Я прочел в сегодняшней газете... Они обещают сто процентов годовых. Это не для меня, — возразил поро качая головой. Эх, не люблю сенсаций. Мне по душе более благоразумные вложения. Рента, консоль, эти, как вы их называете, конверсии. Вы что же, никогда не делали безрассудных вложений? Нет, Монами, — с достоинством ответил поро Я никогда единственные акции за которые меня можно было бы упрекнуть это четырнадцать тысяч в приисках бирмы порос смолк ожидая дальнейших расспросов и что же действительно не удержался я но за них я не платил ни пенса нет это они стали платой за работу моих маленьких серых клеточек хотите услышать эту историю хм, разумеется хочу Эти прииски расположены в глубине Бирмы, милях в двустах от Рагуна. Они были разработаны китайцами. В 15 веке их использовали вплоть до восстания мусульман и были полностью заброшены к 1816 году. Китайцы добывали богатую свинцом и серебром руду из верхних пластов месторождения, но выплавляли из нее одно только серебро, выбрасывая огромное количество шлака В котором оказалось полно свинца. Это, разумеется, выяснилось, как только в Бирме развернулись геолого-разведочные работы. Но поскольку старые шахты давно заполнились водой и выработанной породой, все попытки отыскать месторождения оказались бесплодными. Синдикаты засылали туда множество экспедиций, которые перерыли все в округе. Но Месторождение будто потерялось от них. Представителю одного из синдикатов удалось, однако, напасть на след некоего китайского клана, предположительный и по сей день хранящего записи о местоположении залежей. В то время главой клана был некий Вулинг. «Какая романтическая страница коммерческого эпоса!» – воскликнул я не правда ли ахмонами когда же вы поймете что ослепительные красотки с золотистыми локонами не единственный источник романтики хотя нет я ошибаюсь это же рыжие волосы вечно не дают вам покоя вы помните не отвлекайтесь пору прошу вас поспешно вставил яхибин мой друг этого вулинга разыскали он оказался почтенным дельцом весьма уважаемым в своей провинции. Он тут же подтвердил, что действительно обладает искомым документом и даже готов уступить его за разумную цену. Но категорически отказался обсуждать этот вопрос с кем-либо кроме руководства. В конце концов, было решено, что он лично отправится в Англию и встретится с директорами компании. Вулинг отплыл в Англию на проходе Эссанта, И холодным туманным ноябрьским утром та пришвартовалась в доках Салмгемптона. Встречать и Санту отправился один из директоров компании, мистер Пирсон. Но из-за тумана его поезд значительно задержался. И к тому времени, как мистер Пирсон прибыл в порт, в улинг успел не только сойти на берег, но и отправиться на экспрессе в Лондон. Мистер Пирсон вернулся в город несколько растерянный, поскольку не имел ни малейшего представления, где мог остановиться китаец. Ближе к вечеру, однако, Улинг позвонил в офис компании из отеля «Рассел Сквер». Он объявил, что к завтрашнему дню, безусловно, справится с вызванным путешествием недомоганием и явится на совет директоров. Совет директоров собрался в 11 часов вечера утра. Половину двенадцатого, ввиду отсутствия Вулинга, секретарь позвонил в его отель, где выяснил, что китаец со своим другом вышел около часа назад. Не было никаких сомнений, что он отправился навстречу, однако утро прошло, и он так и не появился. Оставалась, конечно, вероятность, что он попросту заблудился, Будучи незнаком с Лондоном, но ночью он не вернулся в отель. Мистер Пирсон, к тому времени уже не на шутку встревоженный, обратился в полицию. Следующие сутки не принесли никаких новостей. Однако днем позже, уже ближе к вечеру, в Темзе обнаружили тело, оказавшееся бренной оболочкой несчастного китайца. Не на теле. Ни среди вещей, оставшихся в отеле, не нашлось никаких бумаг, относящихся к приискам. На этом месте Монами в истории появляюсь я. Меня пригласил мистер Пирсон. До глубины души, потрясенной смертью улинга помыслы свои, тем не менее, он целиком направил на розыск документов, приведших китайца в Англию. Полиция, разумеется, ставила на первое место поимку убийцы, а возвращение пропавших бумаг – в лучшем случае на второе. Соответственно, мистеру Пирсону было нужно, чтобы я, сотрудничая с полицией, действовал при этом в интересах компании. Я позволил уговорить себя. Было очевидно, что передо мной открываются два пути – С одной стороны, можно было искать среди служащих компании, осведомленных о приезде китайца, с другой – среди пассажиров «Эссанты», знакомых с целью его поездки. Я начал с последних, поскольку их было меньше. К несчастью, также же поступил и ведущий дела инспектор Миллер, полная противоположность нашему приятелю Джеппу. Посекомерный, дурно воспитанный и положительно несносный тип. Вот вместе с ним-то мы и допросили команду судна. Рассказать нам могли мало что. Во время путешествия Вулин держался особняком, изредка общаясь с двумя пассажирами, одним из которых был опустившийся европеец Дайер с довольно сомнительной репутацией, а вторым — молодой банковский служащий Чарльз Лестер, возвращавшийся из Гонконга. Нам повезло. И в полицейской картотеке нашлись фотографии обоих. Если на тот момент и были какие-то сомнения в их причастности к убийству, касались они исключительно Лестера. Даже и без обнаружившихся в прошлом Дейера связей с преступным миром Китая, все указывало на него. Следующим нашим шагом стало посещение отеля Рассел Скверк. Служащие без колебания познали на фотографии Вулинга. Затем мы предъявили им снимок Дайера, но к нашему разочарованию Портье был совершенно уверен, что это не тот человек, который заходил в отель тем печальным утром. Тогда, больше уже для проформы, я показал ему фотографию Лестера, и к немалому нашему удивлению Портье тотчас узнал его. «Да, сэр», — заявил он. Это тот самый джентльмен, что зашел в половине одиннадцатого, спросил мистера Вулинга и ушел вместе с ним. Дело продвигалось. Мы навестили Чарльза Лестера. Упомянутый джентльмен встретил нас с распростертыми объятиями. Казался само откровение, был безутешен, узнав о безвременной кончине китайца и проявил горячее желание помочь следствию. Его рассказ свелся к следующему. В 10.30, как они и договаривались на эссанте, он зашел за вулингом в отель. Однако китаец не появился. Вместо него спустился его слуга, объяснил, что хозяину пришлось отлучиться, и предложил отвезти молодого человека туда, где его можно сейчас найти. Лестер с легким сердцем согласился, и слуга вызвал такси. Однако, когда стало ясно, что направляются они к портовым докам, Лестер заподозрил неладное, остановил такси и вышел, несмотря на все протесты своего спутника. И это, — уверял он нас, — все, что ему известно. Поблагодарив молодого человека за подробный рассказ, мы с инспектором откланялись Довольно скоро выяснилось, однако, что рассказ этот не совсем точен. Начать того, что у Вулинга вообще не было слуги. Ни на пароходе, ни в отеле. Затем нашелся водитель такси, возивший тем утром двух мужчин. Лестер не вышел на полдороги. Он поступил совсем по-другому. Отвез китайского джентльмена в довольно сомнительное местечко в районе Лаймхаус. В самом центре китайского квартала. Полиция Лондона была уверена, что заведение это притом курильщиков опиума, самого низкого пошива. Хопы джентльмена зашли внутрь, а где-то через полчаса вышел только один, опознанный таксистом по фотографии, как Чарльз Лестер. Он был бледен, выглядел совершенно больным и велел таксисту отвезти его к ближайшей станции метро. Более тщательное знакомство с образом жизни мистера Лестера выявило, что, несмотря на внешнее благополучие, у него есть тайная страсть к азартным играм и, как следствие, значительные долги. Про Дайра тем временем тоже, конечно, не забывали, ведь он мог просто подставить Лестера. Но подозрение, как выяснилось, было совершенно беспочвенным. Его алиби на весь тот день оказалось безупречным, Содержатель Притона, разумеется, с истинно восточным стоицизмом отрицал все. Он никогда не видел Вулинга, он никогда не видел Чарльза Лестера и тем более обоих сразу. И, конечно же, полиция ошибается. Никто и никогда не курил у них никакого опиума. Его отпирательство, даром что из лучших побуждений, мало помогло Чарльзу Лестеру которого арестовали таки по обвинению в убийстве. На его квартире произвели обыск, но никаких следов. Документов, относящихся к приискам, там не обнаружилось. Владельца притона тоже, кстати, задержали. Однако осмотр его заведения не дал ровным счетом ничего. Отчаянные усилия полиции не были вознаграждены ни единой крупицей опиума. Все это время мой друг Пирсон находился в состоянии великого беспокойства. Он метался по моей комнате, горько сетуя на жизнь. «Но у вас, то у вас, месье Поро, должны же быть какие-то идеи», — надоедал он мне. «Уж, наверное, они у вас есть, разумеется», — осторожно отвечал я. «Беда в том, что их слишком много, и, как следствие, они ведут в разных направлениях. Ну...» «Например», — настаивал он. «Например, таксист?» «То, что двое мужчин доехали до притона, нам известно исключительно с его слов. Это одна идея. Потом, почему именно притон? Они вполне могли выйти из такси, зайти в дом и выйти с черного входа отправиться куда угодно». Мистера Пирсона это мое предположение просто ошеломило. И вы... «Ничего не предпринимаете только сидите и думайте!» «Может, можно все-таки что-то сделать?» Это был очень деятельный мужчина, вы понимаете. «Месье», — ответил я ему с достоинством, «рыскать взад и вперед по зловонным закоулкам лаймхауса, подобно глупой дворняшке, занятие не для Эркюля Пуаро. Сохраняйте спокойствие, мои агенты работают». На следующий день у меня появились для него новости. Двое мужчин действительно проходили через тот самый сомнительный дом, но истинной их целью являлась небольшая закусочная близ реки. Видели, как они заходили туда, и как Лестер вышел уже один. И тут, только представьте, Гастингс, этим мистером Пирсоном овладевает совершенно безумная идея. Ему больше ничего не нужно от жизни, кроме как сию минуту отправиться со мной в эту закусочную и провести расследование на месте. Я убеждал, я уговаривал. Все тщетно. Он заявил, что изменит свою внешность. Он хотел даже, чтобы я, я, страшно сказать, Гастингс, сбрил усы. Да-да, не больше, ни меньше. Я тут же разъяснил ему всю абсурдность и нелепость подобной идеи. Только варвар способен, походя, уничтожать произведение искусства. И потом, почему это он решил, что желающий попробовать опиума бельгийский джентльмен с усами выглядит более подозрительно, чем такой же, но без них? бин это его убедило. Однако он продолжал настаивать на своем плане. Тем же вечером он появился снова, но, боже мой, в каком виде? На нем была вещь, которую он обозначил как бушлат. Его подбородок, он был небрит, грязен и утыкался в шарф, оскорбляющий мое обоняние. И заметьте, он был от себя в восторге. а Поистине, англичане — абсолютные безумцы. Он проделал некоторые изменения и в моей внешности. Пришлось позволить, что толку спорить с безумцем. И мы двинулись в путь. Не мог же я, в конце концов, отпустить его одного. Он был точный ребенок, вырядившийся для домашнего спектакля. Конечно, не могли, подтвердил я. Так вот, мы прибыли на место. Мистер Пирсон изъяснялся совершенно немыслимым английском, изображал из себя моряка и все твердил про какие-то зюиды, полубаки и бог знает что еще». Все это происходило в маленьком помещении с низким потолком и кучей китайцев. Кухня исключительно национальная. Хо, боже мой, мой желудок! Прежде чем продолжить, поро опасливо пощупал упомянутый орган. Потом к нам подошел владелец, китаец с хитроватой улыбочкой. «Господам плохо здесь, -а", — сообщил он. — Господа хотят где дуться? Малюсенькую трубочку и... И тут пирсом, представьте себе, пинает меня под столом. Прямо этим огромным ужасным ботинком. И говорит, да мы вроде как и не прочь. Аида, Джон! Китаец хихикнул, провел нас через какую-то дверь в подвал. Потом через люк вниз и вверх по лестнице. И, наконец, в комнату, полную диванов и кушеток самого заманчивого вида. Мы улеглись и мальчик-китаец снял с нас ботинки. Это был лучший момент за весь вечер. Потом нам принесли трубки, подготовили опиум, и мы притворились, что курим и впадаем в грезы. Но как только мы остались одни, мистер Пирсон тихонько позвал меня и тут же куда-то пополз по полу. Мы проползли через следующую комнату, где все спали. Потом еще через несколько пока не услышали голоса двух мужчин. Мы остановились перед пологом и прислушались. Разговор шел о Улинге. «Что с бумагами?» – спросил кто-то. «Мистер Лестер, они брали усе?» – ответил другой, определенно китаец. «Они сказали положить их в надежную месту, где не найдет никакая полисмена?» «Да, но ведь его арестовали!» – послышался первый голос. «Узе выпустили!» Полисмены не уверены, что это он. Они еще немного побеседовали в том же духе и двинулись в нашу сторону. Мы поспешно вернулись на свои места. Пожалуй, нам лучше выбираться отсюда, сказал Пирсон через пару минут. Здесь небезопасно. Вы совершенно правы, месье, согласился я. фарси так затянулся и мы выбрались оттуда без всяких проблем, щедро заплатив за развлечения. Оказавшись за пределами Лаймхауса, Пирсон глубоко вздохнул. «Хорошо, что это закончилось», — заявил он. «И все-таки как приятно знать наверняка». «Вот уж действительно», — согласился я. «Думаю, теперь мы без труда найдем, что искали. После такого-то маскарада никаких трудностей и не возникло». Неожиданно заключил Ору. Такая развязка заставила меня выпучить глаза. «Но где же были бумаги?» — спросил я. «В его кармане. Чего же проще?» «Да в чьем же?» «Для мистера Пирсона, черт возьми!» И, заметив мое недоумение, мягко продолжил. «Вы все еще не понимаете. Мистер Пирсон, как и Чарльз Лестер, был по уши в долгах, Мистер Пирсон, как и Чарльз Лестер, был игроком, и он замыслил украсть у китайца его бумаги. Он прекрасно встретил его в Саунгемптоне, доехал с ним до Лондона и отвез прямиком в Лаймхаус. В тот день стоял туман, да китайцы без того навряд ли бы понял, куда его везут. А подозреваю, мистер Пирсон частенько захаживал в то местечко и успел обзавестись нужными знакомствами. Сомневаюсь, чтобы он замышлял убийство. Эта идея заключалась в том, чтобы какой-нибудь китаец выдал себя совету директоров за вулинга и получил деньги в обмен на бумаги. Но на деле вышло куда хуже. Для восточного склада ума оказалось неизмеримо проще убить вулинга чем где-то его прятать. Что китайские сообщники Пирсона и сделали, даже не предупредив его. Убить и бросить труп в реку. А теперь представьте себе состояние мистера Пирсона. Английское слово «замешательство» передает его весьма приблизительно. Его могли видеть с улингом в поезде, а между похищением и убийством есть весьма существенная разница. Его спасение – китаец, продолжающий изображать улинга в отеле. Если бы только тело не нашли так скоро, вероятно, Вулинг упоминал Пирсону о договоренности с Лестером, согласно которой они должны были встретиться в отеле. Пирсон ухватился за такую прекрасную возможность отвести от себя подозрения. Последним человеком, которого видели в обществе Вулинга, должен стать Чарльз Лестер. Войнику приказано представиться Лестеру слугой Вулинга, как можно скорее отвезти в Лаймхаус. Там, по-видимому, лес торопоят, подмешав что-то в спиртное. И когда тут выходит часом позже, представление о том, где он был и как долго, у него весьма и весьма смутное. Настолько смутное, что узнав о смерти Вулинга, он впадает в панику и начинает отрицать, что вообще был в Лаймхаусе. Разумеется, все это на руку Пирсона. Вы думаете, он успокоился? Ничего подобного. Мое поведение нервирует его, и он решает нанести заключительный штрих. При этом не находит ничего умнее, чем устроить дурацкий маскарад. Предполагается, что я полностью одурачен. Разве я не говорил вам, что он был точно ребенок, вырядившийся для домашнего спектакля? «Их бин, фарс так фарс, говорю я себе» и он уходит домой страшно довольный собой. Но, открыв утром дверь, обнаруживает на пороге инспектора Миллера. Тот находит при нем бумаги, и дело кончено. Горько ему пришлось раскаяться за то, что осмелился играть шутки с самим Эртюлем Пуаро. Так что во всем этом деле была, в общем-то, единственная сложность. И какая же, заинтересовался я. Убедить мистера Миллера. Эдакий, знаете ли, оказался мало того, что глуп, так еще и упрям. А в итоге присвоил себе мои заслуги. «Ужасно!» — вскричал я. ну кое-что досталось и мне. Дирекция приисков Бирмы передала мне 14 тысяч акций в качестве небольшого вознаграждения. Не так уж и плохо, а? Так вот, о вложениях Гастингс. Умоляю вас. «Будьте сдержанней! То, что пишут в газетах, это может ведь оказаться и не совсем правдой. Это ваш дикобраз, а вдруг там сплошные мистеры-пирсены?»